Мисс Бартон уверяла, что будет к обеду. Я съел обе порции, пытаясь тем искупить ошибку Джоанны. И все-таки я хотел бы знать, где моя сестра. С недавних пор она вела себя весьма загадочно. Джоанна ворвалась в гостиную в половине четвертого. Я слышал, как возле дома остановился автомобиль, И я был почти готов увидеть Гриффитса, но машина отъехала, и Джоанна вошла одна. Лицо ее было очень красным, и она выглядела расстроенной. Я понял, что-то случилось. В чем дело? спросил я. Джоанна открыла рот, снова его закрыла, вздохнула, свалилась в кресло и уставилась перед собой. Потом сказала. У меня был совершенно жуткий день. Что случилось? Я занималась невероятными вещами. Это было ужасно. Но что? Я всего лишь вышла погулять, просто погулять. Я пошла на другую сторону холма, на вересковую пустошь. Я прошла несколько миль, кажется. Потом я оступилась и провалилась в яму. Там неподалеку ферма, такое, знаешь, забытое богом местечко. Мне захотелось пить, и я решила узнать, нет ли у них молока или еще чего-нибудь. Поэтому вошла во двор, и вдруг дверь открылась, и появился Оуэн. Вот как? Он думал, что это медсестра из окружной больницы. Там женщина рожала ребеночка, он ждал медсестру, и еще он ей просил передать, чтобы она привела второго врача. Там там дела шли очень плохо. Вот как. И он сказал мне: "Заходите, поможете, лучше чем никого". Я сказал, что не могу, а он спросил, что я имею в виду. Я сказал, что никогда ничего подобного не делала, что ничего не знаю. Тогда он поинтересовался, какого же черта мне тут нужно. И потом он был ужасен. Он наорал на меня. Он сказал, вы женщина или нет? Я полагаю, вы можете постараться, чтобы помочь другой женщине. И еще он говорил, что я врала ему, что меня интересует медицина, и что я хотела быть медицинской сестрой. Одна полтовня, вы ничего этого не имели в виду, а здесь все происходит на самом деле, и вы должны поступить как порядочный человек, а не как бессмысленная игрушка для кретинов. И я делала совершенно невозможные вещи. Джерри держала инструменты, кипятила их, подавала разные штуки, но он спас ее и маленького. Оуэн какое-то время думал, что не сможет ее спасти. — О, Боже! Джоанна спрятала лицо в ладонях. Я созерцал ее с немалым удовольствием и мысленно снимал шляпу перед Оуэном Гриффитсом. Он сумел сунуть Джоанну носом в реальность. Я сказал, — Там в холле письмо для тебя. От Поля, я думаю. — А? — она помолчала с минуту, потом сказала. — Я же понятия не имела, Джерри, чем занимаются доктора. Ну и нервы у них должны быть. Я сходил в холл и принес Джоанне письмо. Она вскрыла его, глянула небрежно на текст и отложила. — Он был в самом деле просто прекрасен. Это дело, которое он выбрал. В этом деле его никто не превзойдет. Он был груб и ужасен со мной, но он был прекрасен. Я с удовольствием отметил пренебрежение к письму. Очевидно, Джоанна излечилась от поля. Все всегда происходит неожиданно. Я был поглощен делами Джоанны, и своими собственными, и весьма смутился на следующее утро, когда в телефонной трубке раздался голос Нэша. — Мы поймали ее, мистер Бартон! Я был так поражен!